Беги от поучений святых учителей, Хотя бы в сеть красавец втянет их кудрей, И прежде чем кровь сердца всю выпьет жадный рог, Ты сам кувшина кровью наполни кубок. Пей!